Посматривая на себя в зеркало, я включила интерактивный стол и нашла три входящих сообщения, поступивших через общую систему связи Моби. Два обычные и один запрос на видеосвязь. Настороженно открыла первое, пробежалась по тексту два раза, и как только до меня дошёл смысл написанного, в внутренности омыло горячей волной. Я откинулась на спинку кресла и снова взглянула на себя в зеркало. Мои торги не состоялись, значит, нет причин для моего отзыва. Но первая восторженность быстро схлынула. Зачем научный совет запрашивал видеосвязь со мной? Второе сообщение было от Тадеска Дворжака. Конечно, оно было зашифровано, но стоило мне переключиться на скрытый канал связи, и тот вышел в чат. Не ожидала, что так соскучусь по нему, хотя скорее скучала по нашим общим делам. Мы поговорили о моём устройстве на моби. Джонни и Сара волновались. Я поделилась с ним многим и о том, что мне исправили нос. Однако Тадеск вряд ли помнил меня. Мы не виделись с 18 лет и только переписывались. Как там моя сестрица? поинтересовался он. Всех строит, поморщилась я. Почему не сообщил, что она будет в команде? Мы никогда не говорили о семьях. Ты много рассказывала о своей. Жужана не знает, чем я занимаюсь. Она слишком импульсивна, не может держать язык за зубами, да и не совлёт как надо. Не попадайся ей под руку. С первого взгляда догадалась, усмехнулась я. Хотя именно от неё я заразился любовью к разным инженерным системам. А ты уже всё там просканировала? Наверное, вся станция под твоим контролем. Смеяся, подавлено вздохнула я. Я только стабилизировала скрытый канал с тобой и сейчас разбираюсь с системой слежения. Со всем остальным туго идёт. Тут такой код, что просто утонуть можно. Пришлёкуешь, что посмотришь? Кидай, задействую знакомых. А ты продолжишь помогать в нашем общем деле. Я задумчиво потёрла лоб и тяжело прикрыла веки. Как помогать людям, если сейчас самой себе не могла помочь? Я бы рада, но не уверена, что смогу работать удалённо. Такое ощущение, что я на другом конце вселенной, и пока я совершенно бессильна. Уверен, у тебя появится много новых идей. Ты же гений. Разве ж то во сне, с засады помурчала сия. Проспать 4 фазиса. Ты себе это представляешь? Зато у тебя будет больше двух с полным доступом во все системы и без слежки. Вот это я представляю. Без слежки? В аномальной зоне никакой связи с альянсом не будет. Я только зажмурилась и покачала головой, надеясь, что не сойду с ума за этот срок. Присылай работу, помогу чем смогу. Итадеска, просьба, найди мою характеристику в базе невест. Волнуешься, рышевка? Торги не состоялись, чего мне волноваться? И прекрати меня так называть. На огневании. Прямо сейчас и займусь. На огневании. Злая злюка от словацкого. На огневании. Сам ты злюка, беззлобно проговорила я и отключилась. На экране коммуникатора всё ещё мигало уведомление о запросе связи со мной. Интересно, если торги не состоялись, то зачем со мной хотят связаться хамоне? Но решила не тратить время на вычисления и сделать это после получения информации от Тадеска.